Ира понимала, что на это вслух. Наталья поднимет ее насмех. поэтому молчала, но при этом не теряла уверенности, что все будет именно так. И Вовгик она поступит, ведь не зря же говорят, что у нее есть способности. Правда, талантливой ее никто пока не называл. Тут Наташка права, но это ж ни о чем не говорит. Он сколько историй про актеров, которых даже не принимали в институт по два и по три раза. считая бездарными и непригодными к сцене, они потом становились известными и богатыми. Ира тоже станет известной и богатой, и поможет Наташе, пусть не славой, да хоть деньгами. Погружение в воспоминания помогло ей справиться с дрожью в руках. Она и не заметила, как сняла, и тщательно упаковала в бумагу и коробки все елочные украшения. Осталось только убрать их на антресоли в прихожей. До Наташиного возвращения еще много времени. Ира успеет принять решение, говорить ей о телефонном звонке или нет. С одной стороны, не хочется Наташку тревожить, а ведь она непременно разволнуется, как это всегда бывает, когда приходится вспоминать об этом. Но с другой стороны, ведь ничего плохого не произошло, И Борис Иванович сказал, что все у него хорошо, он в полном порядке, сказать или нет. Как правильно? Наталья. Она никак не могла привыкнуть к новым ценам. Премьер-министр Гайдар предупреждал, что лечить экономику собирается шоковой терапией. Вот со 2 января я ахнул по головам россиян новыми ценами в два с половиной раза выше прежних привычных, много лет не менявшихся. А зарплаты между тем остались теми же. То-то радости людям, так что весело встретившим новый 1992 год. Уже конец февраля, с новыми ценами они живут почти два месяца. И Наташа все время сбивается, когда по сложившейся издавна привычки, пытается рассчитать, сколько денег ей нужно взять, чтобы купить продукты. Да в раскладывании купюр по конвертикам все время ошибается, мысленно прикидывая черный хлеб за восемнадцать копеек и белый батон за двадцать две. Потом спохватывается, пересчитывает. Эх, была бы у нее память, как у Белочки. Были Львовни в этом году семьдесят два исполнится, а памяти ее по-прежнему завидуют даже молодые. И Иринке по наследству досталось это ценное качество, которое она, дуреха, не умеет использовать как следует. Впрочем, как знать, поступила девчонка по-своему. Хочет стать актрисой. Так и для этой профессии память отнюдь не последнее дело, легче будет роли учить. Настоящим талантом там, правда, и не пахнет, но некоторые способности у Иринки, безусловно, есть. Что ж, будет в киноэпизоднице или в театре актрисы на выходах, не всем же быть примами. В любом фильме или спектакле есть крошечные ролики, которые тоже должен кто-то играть. Пока что она с громадным удовольствием ходит на занятия по сценическому движению и сценической речи, и, слава богу, хоть делом занята. Стоя в гастрономе в длинной очереди на вход в отдел самообслуживания, Наташа мысленно возвращалась к сегодняшнему разговору с новым руководством телеканала, на котором она работала. Ей предложили возглавить продюсерскую компанию, которая будет делать для канала публицистические передачи. Сегодня интерес к публицистике как никогда высок. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что на Наташины фильмы народ до сих пор ходит в кинотеатры. Так что ж говорить о телевидении? И ходить никуда не надо. Сиди себе дома, укрывшись теплым пледом, с чашечкой чая в руках и смотри. И будут смотреть. А рекламодатели будут платить деньги за размещение рекламы во время этих передач. Наталья Воронова зарекомендовала себя как яркий публицист, умеющий достучаться до сердец и умов зрителей. Ей карты в руки. Предложение было заманчивым. Она наберет сотрудников, создаст команду, даст постоянную работу многим одаренным молодым ребятам, работавшим с ней на законах стаи и что такое хорошо. Она будет делать передачи и снимать документальные фильмы, сама выбирая темы. И при этом за государственные деньги, а не за счет Андрея, конечно, принимать помощь не стыдно. Это мы еще Вадим в свое время научил. Тем более не себе же в кармана на эти деньги положила и не на тряпки и побрикушки потратила. Но все равно чувствовала себя должницей Гонялина. Это угнетало. Особенно теперь, когда Вадим переехал в Москву и все время находится рядом. Наташа сама не знала. Почему? Но знала точно. Пока Вадим был далеко, она могла принимать спонсорскую помощь Андрея, а теперь, когда муж здесь, она этого сделать не может. Это неприлично. И никакими доводами разума и логическими построениями она эту уверенность поколебать не могла. Ведь нет никакой разницы, далеко Вадим или близко. Все равно он знает, откуда у его жены взялись деньги на съемки. Наташа и не скрывала этого, и Андрей не скрывал, все знали. Она даже в интервью открыто говорила об этом, не считая такое положение дел постыдным. Но все-таки она не может объяснить, у нее не хватает аргументов, просто она так чувствует. Теперь, когда Вадим живет с ней вместе, она не сможет принимать помощь мужчины, давно и безнадежно в нее влюбленным. Никогда она не сможет забыть об этом и делать вид, что Андрей Константинович Ганелин всего лишь генеральный директор фирмы «Центру Медпрепарат, который из любви к искусству спонсирует развитие документально-публицистического кино в стране, испытывающей серьезные финансово экономические трудности. А сегодняшнее предложение – это выход не только для нее, но и для многих других, которых Наташа взяла под свое крыло. Она всех их соберет вместе, у них будет постоянная работа и постоянная зарплата, они смогут, наконец, начать планировать хотя бы ближайшее будущее, понимая, что найдутся деньги на оплату обучения детей в хорошей школе, на лечение родителей и на отдых во время отпуска. Почему же она не согласилась сразу, во время переговоров? Ведь доводы в пользу положительного решения совершенно очевидны, а она попросила время на подумать. Немного, пару дней. Чего тут думать-то? Неужели ее смутило одно единственное обстоятельство? Похоже, что именно оно. Одним из новых руководителей оказался Валентин Южаков, ее бывший сокурсник, отчисленный из ВГИКа четвертого курса. Валька не потерялся в этой жизни. Он вообще был парнем энергичным и заводным, а с началом перестройки всплыл сначала в кино, где после учебы во ВГИКе у него была масса знакомых, а теперь вот на телевидении. Наташу он сразу узнал. Ведь она была комсоргом курса, всегда на виду, и кинулся к ней, как к родной. Называл Натахой, при всех расцеловал в обе щеки, усадил поближе к себе за длинным начальственным столом. И все время приговаривал, что такие надежные и проверенные руки отдаст продюсерскую компанию с легкой душой, что Казанцева, он по привычке называл ее девичьей фамилией, не подведет, что она добросовестная и ответственная, а уж какая талантливая.